Звонки со станции Мой отец — хирург. Руки у него золотые, и делает он все с тихим упорством, которого я напрочь лишен и не понимаю. Так той весной он несколько дней забивал щели между досками пола на веранде смесью опилок и клея, а потом прокрасил пол в четыре слоя. По совокупности операция веранда заняла у него неделю, тогда как я уместил бы ее в два дня. Когда мать просила его выкопать клумбу, он расстилал на траве старую клеенку, обкладывал ее кирпичами и только после начинал снимать дерн одинаковыми квадратными ломтями. Он перекладывал его пластами на клеенку, оттуда перекладывал в тачку и затем разносил по участку, заделывая неровности рельефа, словно вставляя новые паркетины замену утраченных. Была еще эра обычных телефонов. Древний мир, считай. И поэтому в те дни, когда у отца не было дежурств, и он оставался на даче, после завтрака он ехал на станцию позвонить в больницу, справиться о делах. По сравнению с собранным деятельным отцом, я чувствовал себя рохлей. В старших классах ко мне прилипла кличка «Пингвин». Кое-как умудрился довести дело до поступления в мед, а потом и в ординатуру. Дело было за малым. Экзамены. Больше всего я любил выпить портвейны и почитать в тишине Жапризо и сабатини. Вялость моя распространялась и на женщин, что я знал, огорчает мать. Чем ближе были экзамены, тем дольше читал я Жапризо. Мне было 23, и если я давал себе труд задуматься, то приходил к выводу, что не понимаю, почему чувствую себя так, словно только-только прихожу в норму после болезни. Жить уже вроде хочется, а сил все нет. С июня у отца наметился отпуск. К отпуску он готовился. Покупал гвозди, клеи. У нас вечно было, что починить и подправить. На этот год наметили постройку душа. Отец рисовал матери на тетрадных листках чертежи, которые они дотошно обсуждали. В первый же день его отпуска, когда я как раз заставил себя усесть за учебник по физиологии, он пружинисто вырулил за калитку. Сидя у мансардного окошка, я видел, как он слез с велосипеда, аккуратно прислонил его к забору, закрыл калитку, вновь уселся на велик и, набирая скорость, покатил по улице. Темный его абрис пересчитал доски штакетника и высаженные вдоль улицы сосны. Напоследок за кадром тренькнул велосипедный звонок. «Редкий случай, я зачитался учебником. Меня прервала мать, лицо ее было подобранным. Она сказала... «Уже полтора часа, а его нет». Я посмотрел на часы. И правда, прошло полтора часа. «Ты не просила его заехать в магазин или еще что?» Она покачала головой. Мы уставились друг на друга. Потом я сказал. «Подождем 15 минут, потом я схожу к Мишке». Она вышла. Я снова уставился в учебник, но читать не мог. Вместо этого я стал смотреть в окно, насосный забор, ожидая, что каждую секунду почувствую сначала еле слышное, но усиливающееся шуршание гравия, а затем и отрывистое треньканье звонка, с детства любимые звуки. Но на улице было тихо, только от пивоваровых доносился детский виск. У них дети всегда шумят. Когда я спустился с мансарды, мать, сидя у стола, стеклянно глядела в разворот кулинарной книги. Как только я возник в дверях, она встала. «Сейчас подъеду. Возьми сумку», — сказал я и пошел к Мишке. Мишка Федоров, детский дружок, живет через два дома. Мишка окончил ремонтное ПТУ, рано женился и, в отличие от меня, никогда ничем не маялся. Он чинил телеантенны, с азартом ел борщ, любил иной раз сыграть в картишки с тестем, а также при необходимости выгулять двух своих пацанов до карьера, половить бычков. Я застал его за починкой самоката, объяснил, в чем дело. Через десять минут мы подхватили мать и поехали. Я и мать вертели головами, словно ожидая, что обнаружим отца в придорожных кустах. Мишка ободрял. «Да не волнуйтесь», — говорил он. «Либо сейчас встретим, либо на станции. Ничего страшного, с кем не бывает». Последняя фраза звучала двусмысленно подразумевая, что отец мог забыться, напиться или еще каким-то образом потерять счет времени. Но мы-то знали, что подобное невозможно. Все равно я был страшно благодарен Мишке, который, не колеблясь, пришел на помощь, оставив не только самокат, но и миску сырников, которую его жена Варя как раз ставила в беседке в тот момент, когда мы выводили его четверку из-под навеса. По дороге никто не встретился. Мы попросили мать остаться в машине, а сами пошли на почту. Как только мы переступили порог, женщины за конторкой уставились на нас, и на их лицах отразилось какое-то горестное томление. Я хорошо знал и ту, и другую, они работали здесь много лет. Та, что постарше, почти что заголосила. «Ну, слава богу, а мы думали, как вас найти, как разыскать? В больнице, в мещерниках. Вот минут пятнадцать назад как раз скорая и увезла». Я замер. Мишка же оказался расторопнее. Он быстро выяснил у женщин обстоятельства происшедшего. Как отцу на почте стало плохо, и они вызвали скорую, и та приехала на удивление быстро, а велосипед, так вот он сзади стоит в подсобке. Мы погрузили велосипед на багажник и помчались в мещерники. Мать обмерла. Я чувствовал себя очень тупым, а Мишка с удвоенной силой уговаривал. «Ну, видите, ну ничего такого особо страшного. Знаю я Мещерниковскую больницу. Нормально там. Тестя в прошлом году туда возили. Нормально». Отец лежал один в двухместной палате. Как ни странно, больница и впрямь была приличной. Большое трехэтажное деревянное здание с широкой лестницей. Довольно чистое и без противных запахов. Мы поговорили с врачом. Тот, не в пример отцу, выглядел испитым и был не брит, но дело свое знал. Сказал, что работает здесь кардиологом уже 14 лет. «Не инфаркт, но элементарное истощение, усталость сердца», — сказал он. Когда мы объяснили, что отец его коллега, кардиолог ответил. «Чего же вы хотите? Ему не душ строить, а пустырнику и телевизор? Или в тенечке сидеть и за сердечным ритмом следить?» Врач настоял, чтобы отец вылежал в мещерниках положенные 20 дней. Мы предлагали перевести отца в его же больницу, но он уперся. В результате мы ездили к нему на Мишкиной машине, а когда Мишка не мог, мать подгадывала расписание автобусов и добиралась до больницы сама. Надо мной, тем временем, завис домоклов меч экзаменов. Через неделю я приехал в больницу с Мишкой. Мать отправилась на день в Москву. Отец чувствовал себя хорошо. Мы посидели. Потом Мишка убежал на рынок, а я остался, договорившись встретиться с ним через полчаса возле машины. Отец вдруг сел, потянув на себя одеяло, и сказал, «Ты же знаешь, что в войну я был в Ленинграде». Я, конечно, знал об этом. В отрочестве любил отцовские истории про блокаду. Рассказы про съеденных кошек и птиц, замерзавших на лету, щекотали мне нервы. Однако еще сильнее меня радовало то, что отец, такой живой и умный, обычно начинавший свои морозные страшилки по моей просьбе за чаем после телевизионных новостей, был живым воплощением того, что кошмары — лишь иллюзия, и мы, он, мать и я находимся как бы в неприкосновенности и не подвластны всему плохому, что было и есть в мире. Во время его военных рассказов я ощущал особую уютность и, если угодно, неуязвимость. Отец сглотнул — и мне вдруг показалось, что он сдерживается, чтобы не всхлипнуть. Но отец никогда не плакал. Мать могла всплакнуть. Я подозревал в себе настоящего нюню, только дай. Но отец... «В феврале 43-го», — сказал он, глядя в стену напротив, и замолчал. Я удивленно ждал. Он начал снова. Самый какой-то трудный был момент. И я помню, что день был снежным, и я ходил за хлебом, но только зря простоял, потому что потом сказали, что хлеб, если и будет, то к вечеру. Я побрел домой, ясно представляя, что уже не вернусь. Я шагал, как заведенный, и завод этот шел на убыль. Снежинки опускались на рукава. Хлоп, хлоп, ботинки терли. Я, как сейчас помню, шагал по мосту, и все вокруг становилось белее и белее, пока я не начал падать. На глаза попались поручни моста, покрытые воздушным мохнатым снегом, и в их перекрестиях показалась плоская река. Вдруг откуда-то возникла старуха. Она заглянула в меня сверху, как в кастрюлю, и как-то цапнула меня за ухо, дернула своей ручкой с зажатым в ней бордовым редикюлем за правую мочку. Редикюль ударил меня по плечу. На старухе была ушанка, надетая поверх шляпки каскетки. Уже потом я сообразил, что каскетка нужна была для того, чтобы ушанка не спадала. Он опять замолчал, и теперь молчал долго. Я не торопил. Мне тоже нравилось молчать. Так вот, старуха успела упереться плечом мне в подмышку, прижав к поручням, и подтолкнула. Я кое-как поднялся и потопал дальше, к дому. Я знал, надо идти, просто идти, не рассеиваясь вниманием, не глядя по сторонам. В этом залог жизни — идти, переставлять ноги. Потому я лишь раз глянул через плечо. Она осталась там, на мосту. Сидела, редикуль зажала. Помню взгляд ее, провожающий такой. Снегопад к тому моменту разошелся шуточный. Во время рассказа я перестал смотреть на отца. Уставился на коленку. Коленка поразила меня своей сложной формой. В ней были грани, углы, выступы. Мне сделалось важным по возможности не шевелиться. От каждого движения матрас пружинной кровати, на край которой я присел, колыхался и скрипел. Мелькнула мысль, что со стороны я, наверное и впрямь похож на пингвина. Круглые бока, тяжелые ноги. Но уже тогда, в тот момент, в палате я понимал, что жизнь моя меняется, что вибрации, из которых я соткан, переходят на другую частоту, что атомы, которые слиплись, образовав мое тело, в эти секунды перемещаются, словно кто-то ловко и быстро собирает кубик Рубика, и у меня на глазах образуются ровные матовые стороны. Желтая, красная, Зеленая. «Я должен был вернуться, — сказал отец. — Поднять ее!» Снова взял паузу, потом добавил. «Сил не было. Я не мог. Понимаешь?» Я продолжал сидеть. «Я не вернулся, — сказал он. Мне показалось, мы оба почувствовали разделяющий нас воздух как объем и почти как вес». Я ждал, что отец еще что-то добавит, но он снова лег. «Гвоздей купишь? Сотку? И попроси мать столько еды мне не таскать. Пропадает. Она, наверное, думает, что я слон». Я покивал, вспомнил про банку с Морсом, достал ее и поставил на тумбу. В палату вкатился бодрый круглолицый Мишка. «Я, конечно, извиняюсь, но обещал вернуться к обеду...» Он вопросительно глянул на нас улыбнулся я поднялся отец кивнул потянулся за газетой только сотку не перепутай остальное есть я покивал я не пошел по части хирургии стал дантистом мой интерес к чужим мостам и зубным протезам служит вечным поводом для шуток среди родственников экзамены тем летом я все-таки сдал и в ординатуру поступил Более того, к собственному удивлению, вскоре женился. Вопреки расхожим сценариям, моя жена Лиля превратилась чуть ли не в лучшую подружку моей матери. Может быть, потому что своих родителей она не помнила, потеряв их в детстве. Той осенью, уже в городе, я вдруг отметил про себя, что привычная моя вялость рассеялась. Я сделался, если не энергичен, то вполне собран, перестал вязко думать о себе и не нуждался больше в долгих часах аморфного покоя. Через два с половиной года после лежания в Мещерниковской больнице отец вышел на пенсию, и они с матерью окончательно переехали жить за город, выезжая в Москву редко и неохотно, даже зимой, лишь по большим морозам. А душ на участке он успел доделать еще в то лето, потому как заставить его отказаться от задуманного нереально. Упертый он.